Глава тридцать Никогда не замечала за собой особого интереса к мужским голым торсам. Вот уж чего насмотрелась в своей жизни, так это голых мужиков. Во всех видах. Особенно анатомичка запомнилась еще в колледже. После такого как-то по-другому на многие вещи смотришь. Потом, конечно, было много чего похлеще, но та первая отропь на всю жизнь. И в связи с этим совершенно непонятно, отчего прямо-таки замираю, внимательно разглядывая в деталях, не подозревающих о том, что за ними наблюдают мужчин. Хотя, конечно, там есть на что посмотреть. Невольно сравниваю совсем недавнее зрелище полуголых и совсем голых мужиков в качалке Хазарова. Черт, не вспоминать про питона, не вспоминать. Ну вот, опять... И понимаю, что там как-то по-другому было. Вроде и мужчины все с мышцами, и тестостероном на полкилометра от зала прет, Но такого эффекта не было. А тут есть эффект. Каз высокий, смуглый, поджарый, как хорошая гончая. На фоне своих друзей выглядит стройным. И только присмотревшись, понимаешь, что он на самом деле очень крепкий. и с мышцами там полный порядок. Он стягивает футболку рывком, расстегивает джинсы, легко скидывает их и ныряет в бассейн, входит в воду настолько аккуратно, что даже плеска нет, проплывает под водой чуть ли не до противоположного борта, выныривает, отфыркивается и опять уходит под воду, двигаясь в обратном направлении. Создается полное впечатление, что это не человек, а какой-то опасный морской хищник, даже движения те же. Ар – светлый, массивный, раздевается неторопливо, усмехается, что-то кричит прыгнувшему в воду приятелю, с удовольствием подтягивается, подставляя утреннему солнцу широченные плечи. Я с удивлением рассматриваю идеально проработанную грудь, бицепсы. до этого прятавшийся под широкой футболкой с длинным рукавом. Он похож на медведя, нарочито медлительный и основательный. В воду не ныряет, а спокойно опускается. Кажется, даже пофыркивает, как тот самый медведь на мелководье. Но плывет неожиданно шустро, уже на втором круге догоняя каза, и они принимаются соревноваться, перебрасываясь незлобными подколами. Но я это все отмечаю для себя фоном, потому что взгляд невольно приковывается к третьему мужчине, Хазарову. В нем нет хищной стремительности Каза, нет массивной тяжести Ара. Но глядя на него, понимаешь, что из этой тройки он определенно самый опасный. И не в фигуре дело. Я его уже видела полуголом. Он хорош, конечно. Но тут другого и не ожидалось, и все эти татуировки, выглядящие на смуглой коже невероятно круто, работают на образ, ненавязчиво давая понять, насколько непростой этот человек. Но главное тут в моторике, во взгляде. Он движется легко и экономно, как хищник, плавный и спокойный, пока что сытый и потому не рассматривающий тебя как объект охоты. Но в любой момент это состояние может поменяться. И тогда самое лучшее, что ты можешь сделать, это замереть и прикинуться неодушевленным бревном, чтобы у хищника не возникло желания попробовать тебя на зуб. Я знаю, о чем говорю. Я буквально сегодня ночью что-то похожее испытала, когда судорожно решала, как лучше отреагировать на его слова. Его вполне сформированный намек – Намерение. Пропустить. Ответить. Прикинуться дурочкой. По-моему, так ничего и не получилось. Любой вариант был изначально провальным. И хищник просто отпустил, потому что сам так хотел. Пока что. Хазаров не раздевается, не спускается в бассейн. Просто садится в плетёное кресло, наблюдает за своими друзьями, прикуривает... тянется к бутылке с водой, стоящей на столике неподалеку. И в этом движении, в самой позе, ленивой и расслабленной, грация дикого, невероятно опасного зверя. Если Каз – морской леопард, а Ар – медведь, то Хазаров – тигр, спокойный и ленивый, с желтыми пронзительными глазами. Я не понимаю, почему смотрю на него, затаив дыхание, и не замечая, как сердце принимается чистить. Почему он для меня сейчас более интересное зрелище, чем его друзья? Действительно красивые мужчины, мощными грибками крепких рук рассекающие воду. Он всего лишь сидит, курит, пьет воду, задумчиво смотрит перед собой. Иногда только отвлекаясь на подначки друзей, а я задыхаюсь, стоя у окна, не в силах оторваться. Что происходит-то? Мысли в голове приобретают оттенок паники, потому что такого не было никогда. Да вообще никогда. Наверное, это просто потому, что он очень странный и страшный. Буду честной с собой. Я такого человека никогда не встречала, вот и тянет рассмотреть. А когда мы в одном помещении, я этого сделать не могу. Инстинкты вопят не пялиться на хищника, не провоцировать его на агрессию или интерес. А тут вроде анонимность некая. Потому и пользуюсь возможностью. Я уговариваю себя прекратить смотреть, не подмечать каждое движение, не пытаться угадать, какое выражение у спрятанных под авиаторами глаз. «Хватит уже. Сколько можно?» «Вот сейчас». сейчас. Хазаров резко скидывает подбородок и смотрит прямо на меня. Я замираю, пойманная с поличным. Дыхание спирает от неожиданности и страха. В голове остатки мыслей. Он не видит. Конечно, не видит. Я же за занавеской. И вряд ли с той стороны окна прозрачные. В таких домах их делают тонированными, чтобы с бассейна не видно было, что происходит в спальне. Он просто случайно. Да? Да? Я боюсь тронуться с места, потому что в этом случае Хазаров уловит движение и точно поймет, что я смотрю. А так? Может, пронесет? Бессмысленно пялюсь в темное безэмоциональное лицо, в зеркальные авиаторы, молясь про себя, чтобы отвернулся, чтобы не понял, что смотрю. Так страшно, так стыдно, так глупо. Хазаров чуть заметно усмехается углом губ и кивает. И я не выдерживаю, отшатываюсь от окна, чуть ли не бегом несусь к двери, прикусив до боли губу. Стыдно так, чёрт! Какого я вообще? И что он теперь подумает? Дура такая, подглядывала закупающимися мужиками, а до этого на кухне с ними заигрывала. И хоть я не заигрывала... и вообще не собиралась подглядывать. Но объяснять это, конечно, бессмысленно и смешно. Хочется уйти куда-нибудь и вообще больше не встречаться ни с Хазаровым, ни с его друзьями, вообще никого не видеть. «Аня?» На пороге возникает веселый Ванька. «Ты куда?» «А поесть есть чего-нибудь?» «Да!» Я с невероятным облегчением обнимаю его. И Ванька замирает от неожиданной ласки, послушный и немного напряженной, словно котенок, которого часто лупили. И теперь он не знает, чего ждать от очередных рук. И тепла хочется, ласки и страх. Вдруг опять ударят. Я сильнее обнимаю, перебарывая это неловкое оцепенение в худом жилистом тельце. Выдыхаю, зажмуриваясь. Мой якорь. «Маленький, но такой сильный. Я опять в какую-то глупость скатилась, просто от непонимания, необычности ситуации. И сейчас с радостью цепляюсь за константу. Ребенок. Его надо кормить. Ура!» «Пойдем, я тебе омлет сделаю, хочешь?» «Да, с колбасой». «Хорошо. А потом в басик». «После еды нельзя». «А я не буду прыгать».